Глава 3 Янтарина. В большом фешенебельном ресторане под ажурным расписанным потолком переливались в дневном свете дорогие изящные люстры, сверкая подвесками, бусами и каплями из цветного хрусталя. Столы, покрытые белоснежными хрустящими скатертями и такими же салфетками, сервированные дорогой посудой и серебряными столовыми приборами, невольно притягивали к себе взгляд, поражая красотой и роскошью. В это время дня зал был почти пуст, поэтому я присела за ближайший столик. И ко мне тут же поспешил вышколенный официант с сияющей улыбкой на лице. Добрый день, рады вас видеть в нашем заведении. Принесите апельсинового сока. Даже не глянув в меню, сразу озвучила свой заказ. Сейчас всё будет. Парень поспешил удалиться, видимо, чувствуя, что у его клиента крайне паршивое настроение. Я злилась, вернее, была в ярости. До отлета осталось всего несколько дней, а мне так и ничего не удалось выяснить. Личные дела руководящего состава были безукоризненные, только положительные характеристики, исключительно хорошие отзывы от коллег и никаких общих интересов, кроме работы. Данил Наумов, командор, по предоставленным отчетам оказался в каком-то роде гением, о его родителях ничего известно не было. Мальчика подкинули в городскую больницу, откуда переправили в сиротский приют. С детства он проявлял интерес к космическим кораблям и, собрав в 9 лет свой первый макет шаттла, победил в конкурсе юных талантов. Мальчишку без рода и племени заметили и пригласили на учебу в школу при космодроме. Именно там он определился с будущей профессией, решил стать пилотом. В университете он выиграл почетный конкурс и получил работу в компании «Алекса». Несколько вылетов — А потом произошла чрезвычайная ситуация, и Данил, рискнув своей жизнью, спас корабль с ценным топливом. С этого момента начался его быстрый карьерный рост. Разве так бывает? Какая-то история Золушки, иначе не скажешь? Каждый в списке был проверен по многу раз и ни одной зацепки. Моя интуиция буквально вопила, что я не вижу самого очевидного. Но вот чего? Сколько об этом не думала, так и не смогла понять, и это меня раздражало. «Добрый день, Янтарина!» Подняв голову, увидела перед собой Алекса. «Привет, присаживайся!» Показала рукой на стул. «Девочка моя, ты сегодня какая-то раздражённая!» Прокомментировал он моё состояние. «Что случилось?» «Ничего!» — пожала плечами. «Просто пытаюсь вычислить, кто из твоего списка может участвовать в заговоре. И...» «И ни черта не выходит!» Такое ощущение, что из базы данных была стерта вся информация, а потом кто-то залил новые, идеально составленные досье. Да так, что и не подкопаешься. Это меня бесит. Алекс улыбнулся и, взяв за руку, легонько сжал ее и уверенно, очень медленно произнес. Янтарина, ты лучшая среди моих шпионов. Тебе нет равных, и ты не провалила ни одного задания. Ты справишься, по-другому и быть не может. Я знал, что дело не из простых но, оказавшись внутри команды, пообщавшись с каждым, ты найдёшь того, кого мы так ищем». «Спасибо», — вздохнула я. «За что?» «За доверие. Постараюсь оправдать все твои ожидания». «Даже не сомневаюсь в этом», — Алекс улыбнулся. «А теперь давай поедим, а то я так голоден». Шеф-повар этого ресторана оказался мастером своего дела. Молодая телятина, запечённая в мятном соусе с пряными травами, просто таяла во рту, оставляя приятное тонкое послевкусие. Овощной гарнир, приготовленный на гриле с добавлением жидкого дыма, прекрасно дополнял мясо. Салат из грибов был великолепен, и, если честно, после сытного обеда моё раздражение улетучилось без следа. «Я справлюсь. алекс прав Просто не нужно поддаваться эмоциям» это самое главное». «Ты сейчас куда?» — поинтересовался мой спутник. «В офис?» «Да». «Тогда поехали». Когда мы сели в машину, Алекс приказал водителю поднять стеклянную перегородку из звуконепроницаемого стекла, отделяющую нас от него. Я с удивлением приподняла брови. Мой спутник тем временем открыл свой дипломат и достал наручные часы с большим круглым циферблатом. «Возьми». Он протянул их мне. «Носи, не снимая». «Зачем?» «Это Zoomer, наша новая особая разработка. В нем включено много функций, в том числе и персональный компьютер, напрямую подключенный к моему». Он нажал на крохотную кнопочку на боковой панели, и тут же появилось трехмерное изображение небольшого экрана. «Как вычислишь главаря, отправь мне его имя с сообщением, а потом нажми вот на эту кнопку». Алекс показал на красную кнопочку. Все внутренние программы сгорят, и зуммер превратится в обыкновенные часы. Больше ничего не предпринимай. Мои люди всё сделают сами и заберут тебя с корабля». «Но...» «Никаких «но», Интарина. Сама никуда не лезь. Слишком опасно. Всё поняла?» «Да». «Отлично. Кстати, завтра тебя познакомят с командой. Легенду уже придумала?» В ответ я кивнула. А Алекс довольно улыбнулся.